Глава 25. Катерина. Нина Яковлевна, как ни странно, весьма адекватно восприняла мою просьбу об увольнении. Лишних вопросов задавать не стала, выслушала и отпустила. Правда, ничего конкретного не сказала, словно я не уходила на совсем, а просто отпрашивалась временно. Старалась улыбаться, чтобы дома дед ничего не заподозрил и не принялся меня жалеть. Терпеть не могла это, считая, что справится совсем способна сама. И на все удары судьбы реагировала стойко, но, видимо, лишь до этого момента. Конечно, знала, что от Белова можно ожидать любой пакости. Он мог и оскорбить, и распустить руки. Но в свете последних событий я умудрилась проникнуться к нему толикой тепла. И пусть отвечала порой резко, посмеивалась в душе, но одновременно с этим испытывала легкий трепет, когда он оказывался рядом. Глупо было даже допускать какую-то крохотную мысль, что он и я... Нет, это было настоящим бредом. «Мы слишком разные, между нами огромная пропасть, начиная от социального статуса, заканчивая отношением к окружающей действительности». «Ты чего такая кислая?» Коснувшись моего плеча, спросил Макс, встав напротив. Уперлась взглядом в его обнаженную грудь и едва не поперхнулась. «Что это он взял за моду расхаживать в таком виде по квартире? Наши старушки вряд ли готовы к подобному. Они потому и гандбол не смотрели по телеку, чтобы потом не мучиться гипертонией». «Нормальная» буркнула и вновь уставилась на дно чашкой с чаем. «Что-то произошло? Тебя кто-то обидел в универе? Снова эти упыри? Я разберусь?» Заманчивое предложение, конечно, но впутывать Макса очень не хотелось. Андрей и так при каждом случае глумился, что мой парень работает в клубе со всеми вытекающими, а если сосед решит постоять за мою честь то это грозило перерасти в перманентный конфликт. Да и привлекать лишнее внимание к себе не желала. Я его не появлялась уже несколько дней и, честно, не знала, когда вообще туда пойду. Деду нагло врала, что приболела, а методистка сказала, что дома прорвало трубу. «Нет, никто меня не обижал». «Соврала в который раз». «Не беспокойся. А чего ты, кстати, такой довольный?» Взглянула на него с подозрением. Улыбка Макса освещала нашу небольшую кухоньку с потрепанными обоями в мелких разводах. И я лишний раз подметила, что этот парень в подобную обстановку вообще не вписывается. Слишком он был ярким и заметным для старенького интерьера, где все дышало наладан. Штукатурка едва не сыпалась на голову, а если подпрыгнуть, то существовала вероятность, что провалиться можно на этаж ниже. С работой поперла последнее время. Заработок вырос. «Рада за тебя», — кивнула я, по-настоящему испытав прилив положительных эмоций. «Такими темпами ты можешь съехать отсюда». «Зачем?» И загнул он бровь, будто бы я ляпнула глупость несусветную. «Ну, протянула задумчиво, решаясь озвучить ему свои ощущения или тактично промолчать. Коммуналка — не самое крутое место в жизни. Возможно, зато соседи классные», — выдал Макс и, насвистывая, поплелся к холодильнику. Я пожала плечами, предпочтя сосредоточиться на мыслях, которые на батом стучали в висках. Необходимо было что-то делать, как минимум взять себя в руки и продолжить учебу. Расстраиваться из-за какого-то хама? Но ну уж нет. Жизнь не заканчивалась, и мне думать требовалось о себе и своем будущем. Решительно устроилась за столом в комнате, принявшись восполнять пробелы за последние дни. А утром бодрым шагом направилась в универ, где шум напоминал больше жужжание пчел в улье. Студенты толпились в коридоре, изучая новое расписание. Из буфета приятно тянулся аромат свежей выпечки, щекочущей ноздри, и настроение мое, кажется, росло в геометрической прогрессии. Заняла свое место в аудитории, с непроницаемой маской на лице выложила из рюкзака учебники, стараясь не обращать внимания на косые взгляды. Что мне было в сущности до них? Ничего. От этого не умирали, а смешки за спиной я научилась воспринимать просто как белый шум. «О, Катька явилась!» Гнусовый голос Королёва раздался поблизости. «Я прикрыла глаза, делая глубокий вдох, надеясь, что он пройдет мимо или переключит свой взор на кого-нибудь другого». «Соскучился?» — процедила в итоге сквозь зубы, когда этот прилипало плюхнулся рядом на стул. «Не поверишь, но очень. Совсем тоскливо было здесь. А куда подевался твой занудный друг Сокол? Покрылся паутиной, пока изучал римское право. А куда подевался твой приятель Белов?» Вспомнила я его на свою голову, но промолчать не могла. Заблудился в одном из клубов или мамочка поставила в угол за неуспеваемость. «А я посмотрю, ты без меня жить не можешь», — протянул Андрей за моей спиной, заставляя вздрогнуть. Внутри все свернулось в тугой узел, словно я ненароком призвала своими словами сатану из самого ада. Лучше бы молчала, вот честно. Зачем только вспомнила его, и самое поганое, что этот сноб наверняка решил, будто я постоянно о нем думаю. А это было не так, совершенно, не думала я о нем. ну, почти. В его глазах плескалась ненависть. Он презирал меня, считал никем, и если еще пару дней назад я бы, возможно, покорно склонила голову, то в этот момент просто вернулась мыслями в день, когда мы разговаривали последний раз в доме его бабушки. Тогда он не выбирал выражений, вешая на меня ярлык, считая воровкой, мошенницей. В эту же минуту я готова была бороться, встать на защиту своей чести и идти вперед, пусть даже ломая копья о его упрямство. Одна из сокурсниц повисла на шее Белова, прижавшись к нему грудью. Она с усмешкой поглядывала на меня, словно ощущала свое превосходство. А мне было плевать, я не собиралась претендовать на Андрея, его внимание или душу. Он был просто однокурсником, наглым, беспринципным и самодовольным придурком. «Если хочешь устроить представление, то просто подойди дома к зеркалу», парировала я дерзко, расправляя плечи. «Дорогая», — склонился Белов надо мной, прорычав на ушко, «как считаешь, новость о том, что ты любишь прихватить чужое, станет номер один на кафедре или больше интерес вызывает видео в сети?» «Какое видео?» Нахмурилась я, перебирая в памяти моменты. Ничего на ум не приходило, ну, кроме того, что дома имелись кассеты, кажется, еще с тех времен, когда я ходила на горшок. «О подвигах твоего парня, говорят, танцор из него неплохой. Ничто не мешает», — Развел руками Андрей, отмахнувшийся от грудастой блондинки, что тёрлась рядом. Она хмыкнула от обиды, но уходить не спешила. Похоже, одного зрителя мы все таки приманили, забыв напрочь, что находимся в общественном месте. «А ты завидуешь? Да?» «Чему?» — цокнул Андрей языком. «Тому, что не верчусь у шеста?» «Нет, тому, что он мой парень», — щёлкнула я пальцами у него перед носом, подмигнув его подружке. По-видимому, подобное девушке не понравилось. Она крепче вцепилась в руку Андрея, будто того кто-то мог вырвать из ее цепких коготков. Интересно, а девица вообще в курсе, что он почти женат? По крайней мере, имелась Юлия, и Белов просто магнит для всякого рода вульгарных кукол. Они липли к нему, как мухи, а он принимал все как должное. «Нарываешься, Морева?» «Да», — протянула я, ощущая небольшое волнение внутри. Эта перепалка будоражила кровь, но вместе с тем просыпалась и желание не уступать. Почему ему должно все сходить с рук? И взгляды, и слова? Он не являлся пупом земли или кем-то выдающимся, обычный невоспитанный самовлюбленный гусь. «Ребят!» — переключился Белов на присутствующих, гадко рассмеявшись. «А рассудите нас с Катериной. Может, я чего-то не понимаю в этой жизни, но...» Начал он свою речь, пользуясь тем, что преподаватель еще не появился в аудитории. «Как считаете, брать чужое — это плохо?» Пацаны перекинулись взглядами между собой, явно не понимая, к чему ведет их дружок. «А ты, как думаешь, Кать, плохо воровать драгоценности, пользуясь добрым отношением к тебе других людей?» Пот катился по спине. Не хватало только того, чтобы он продолжил. Но в этот раз не было внутри обиды, была злость, острая, жгучая, как перец чили, горькая, как самая мерзкая пилюля на свете. Я тоже могла много чего сказать, но пачкаться не хотела, потому что о собственных словах можно пожалеть, а вернуть все назад уже возможным не представится. В душе клокотало все от ярости, но я упрямо вздернула подбородок, готовясь к тому, что придется держать удар. «Белов, ты философствовать решил?» — прокатился по аудитории Гул. «Эти пары были вчера, ты опоздал!» — захохотали девчонки на задних рядах. «Кать!» — пропустил он реплики ребят мимо ушей, повернувшись ко мне. А поделись секретом, как спать спокойно после, а?»